Глава 10. Царство Небесное. Рай. Эпиграфы. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. «В доме Отца Моего обителей много». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. У некоторых христиан имеется узкоматериальное представление о рае, как о месте, где все будет прекрасно. Глаз будут радовать прекрасные цветы и деревья, слух будет услаждаться райским пением, вкус, райскими плодами и так далее Словом, рай будет идеально оформленным садом, где будут услаждаться наши внешние чувства. Такое представление близко к представлению о рае мусульман. Здесь в духовную область переносятся ощущение тела, и строится представление о блаженстве рая на чисто материальной основе. Это, конечно, неверно. По учению святых отцов, сладость рая заключается не во внешнем великолепии и оформлении рая, а в переживаниях души. Внешняя красота только дополняет внутреннее блаженство, создавая гармонию внешнего и внутреннего. Как пишет архиепископ Иоанн, рай начинается уже в этом мире. Все ученики Господа всех времен и народов свидетельствуют, что рай для человека, устремленного к небесной правде, начинается уже здесь, на земле. Ад, как рай, есть лишь внутреннее состояние души, которое и делается внешней обстановкой там, где нет разницы между внутренним и внешним, то есть жизни будущего века. Несколько выше в главе 6 приводилось описание преподобным Макарием Великим Состояние души человеческой, находящейся в Духе Святом уже при жизни в теле. Можно думать, что те же ощущения в какой-то степени характеризуют и душу человека, находящуюся в раю. Там они будут еще более очищены и развиты в большей степени, так как когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится, говорит апостол Павел. Как пишет отец Иоанн сергиев В мире действует непрестанно нравственный закон Бога, по которому всякое добро награждается внутренне, а всякое зло наказывается. Зло сопровождается скорбью и теснотой сердца, а добро – миром, радостью и пространством сердца. Этот закон неизменен, он – закон неизменяемого, всесвятого, праведного, премудрого и вечного Бога. Делающие или исполнители этого нравственного или евангельского закона, он тоже нравственный закон, только совершеннейший, будут непременно награждены вечной жизнью, а нарушители и не покаявшиеся в нарушении будут наказаны вечной мукой. Здешнее же состояние наших душ предизображает будущее. Будущее будет продолжением настоящего состояния внутреннего, только в измененном виде относительно степени его. Что доброго приобрел кто здесь, то самое, по словам преподобного Макария Египетского, и вон и день будет для него жизнью. Как говорил старец Парфений Киевский, подобно небесному и на земле есть рай, есть и ад, только невидимые, так как и Бог на небеси, он же и на земле. Только здесь все невидимо, а там все видимо, и Бог, и рай, и ад. Отцы церкви вообще представляют себе жизнь человека непрестающим развитием, которое начинается здесь, на земле, и продолжается за гробом. Поэтому не нужно думать, что в Царстве Небесном состояние душ остается уже неизменным и не будет идти дальнейшего совершенствования. Старец Варсонофе из Оптиной пустыни высказывал такие мысли об этом. Бога познавать могут люди по мере того, как будут совершенствоваться еще здесь, на земле. Но главным образом в будущей жизни на небе все бесплотные блаженные души все время совершенствуются, подражая низшие высшим. В описании видений благочестивым христианам умерших близких им христианских душ иногда упоминается о том, что в том мире эти христиане включаются в особые обители наподобие земных монастырей и поручаются духовным отцам-руководителям. Преподобный Исаак Сириянин говорит, о Царстве Небесном говорят, что оно есть духовное созерцание, обретается оно не делами помыслов, но может быть внушаемо по благодати. Пока не очистит себя человек, не имеет он достаточных сил и слышать о нем, потому что никто не может приобрести этого изучением. Рай же есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами. отсюда рая, Это атмосфера Христовой любви. Там место лишь тем, кто научился любить не себя, а ближних. Там все и на всех изливают свою любовь, и поэтому каждый обладает неоценимым капиталом, всеобщей любовью. Так каждый — центр всеобщей любви, но это лишь тогда, когда он сам до конца отдал себя на служение всем. Поэтому там радость от переживания всеобщей любви вырастает в каких-то огромных степенях, непостижимых разуму. В царстве божиьем не может быть и разномыслие. если у каждого из земных людей своя воля, то на небесах она одна у миллиардов небожителей, воля Господня. Итак, вхождение человека в радость райских ощущений достигается приобщением к божественной любви, деятельным служением ближним, развитием смирения, стремлением к чистоте сердца и развитием вкуса к духовным переживаниям. Если сердце человеческое будет достойно и успеет научиться ценить эти переживания и жить ими, то благо ему. Если же телесные ощущения, удовлетворение страстей, любопытство и вся прочая суета мира не уступят в сердце места для высших и духовных радостей, то невозможно человеку попасть в рай, его слух будет глух для райских песнопений. И те нежные струны души, которые звучали бы в унисон с мелодиями рая, они окажутся неразвитыми несуществующими». Вот как об этом пишет епископ Феофан Затворник, выражая святоотеческое учение. «Удел блаженства каждому присудится и дан будет такой, сколько кто вместить может в себя всего блаженства». Вместимость же сия определяется тем, как кто раскрыл свое естество для принятия небесных благ, а раскрытие это зависит от трудов над собой. Если разные сии труды, разно раскрытие естества. Если раскрытие сие разно, разна вместимость. Если разна вместимость, разна и степень блаженства. Исаак Сириянин. Преподобный Никита Стефат говорит, что стяжавшие внутреннее Царство Божие в жизни сей имеют свободный переход в Царство Небесное, а для не стяжавших его в этой жизни переход в будущее бывает со страхом, Блажен тот, кто приготовил себя здесь к свободному переходу в Царство Небесное. А преподобный Исаак Сириянин пишет «Спаситель многими обителями у отца называет различные меры духа, водворяемых в Царстве Небесное, то есть отличие и разность духовных дарований, какими наслаждаются по мере духа. Ибо не по разности мест, но по степени дарований назвал обителями многими»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 и кроме этих двух ступеней нет иной промежуточной степени, разумею же одну степень горнюю, другую дольнюю, посреди же их разнообразие в разности воздаяний. О том же пишет так и архимандрит Иоанн. На суде откроется каждое сердце, и навеки сделается внешней обстановкой жизни каждого. Милость Господня будет оказана тогда не только в даровании человеку, соответственно, его обители царства, но и в удержании от него высших обителей радости, которые были бы для его меры столь же мучительны, как и низшие. Следует отметить, что при вхождении в Царство Небесное будут учитываться не только совершенные на земле дела, но и тайные стремления сердца, хотя бы они и не нашли на земле осуществления. Архимандрит Иоанн так пишет об этом. В способности страдать, когда нет возможности или сил провести в жизнь закон Евангелия, в способности духовно томиться от сознания своего неполного исполнения воли Христовой и даже ее неполного искания, обнаруживается тайный зов Духа, ход сердца в Царство Божие.